Глава 10. И это всё о нём. Проблемы вашего партнёра. Пока не стало слишком поздно. Вот что может произойти, если не решать проблемы своевременно. Салли была замужем за алкоголиком целых 32 года. Последние 20 лет он делал её жизнь просто невыносимой, приходя каждый день домой пьяным, а затем напиваясь по выходным. Он никогда не причинял ей вреда, по крайней мере физически, но был вечно раздражён, и на него ни в чём нельзя было положиться. Салли постоянно думала, что отношения слишком ужасны, чтобы их сохранять. Но слепая надежда, будто в один прекрасный день он изменится, не позволяла встать и уйти. В итоге, когда все сбережения были пропиты, она решилась поставить окончательную точку. Спустя всего полгода женщина поразилась, насколько хорошо себя чувствовала одна и насколько прекрасна была её жизнь в новой квартире. Впервые за несколько десятков лет Салли наконец ощутила покой. Но при этом её не покидало огромное чувство сожаления. Она никогда по-настоящему не занималась проблемой мужа, пытаясь тем или иным способом отыскать лишь временные решения. Пока не стало поздно. Слишком поздно. Но в вашем случае так быть не должно, поэтому предлагаю обсудить проблемы партнёра, которые могут вносить свою лепту в наше состояние амбивалентности. Безусловно, каждая трудность, с которой мы сталкиваемся в отношениях, тем или иным образом связана с его трудностями. Но на данном этапе давайте поговорим о тех ситуациях, когда есть определённые недостатки — и при этом вы понимаете, что отношения можно спасти, если только он изменится. О каких проблемах я говорю? О любых разрушающих отношения и жизни. Конечно, это алкоголизм и другие формы зависимости от наркотических веществ, таких как кокаин или более утоляющие. Может быть, курение травки, проявление вспыльчивого характера, депрессия, нежелание взрослеть и начинать работать, беспечное обращение с деньгами. И это не обязательно должно сводиться к трудностям психологического характера. Это может быть отсутствие образования, преждевременная эякуляция, да что угодно, сводящее вас с ума и заставляющее думать, если бы не это, всё было бы идеально. Вот только проблема в том, что у него это есть — и ваша жизнь напоминает ад. Как со всем этим разобраться? Вы хотите быть справедливой и терпеливой, но вы также хотите стать счастливой. Либо прими, либо уходи. Ничто не заставляет людей настолько застревать в амбивалентности, как сомнения в нашем праве требовать от другого человека, чтобы он изменился. Разве мы не должны принимать партнера таким, какой он есть? Разве мы не должны думать только о том, как изменить себя, а не партнера? Давайте разберемся. Обращаясь к одному из браков, о которых нам известно из древней истории, между Сократом и Ксантиппой, люди поняли, что имеют полное право делать все от них зависящее, чтобы менять партнеров и требовать решения их проблем. Тем не менее, на протяжении всей истории отношений между мужчиной и женщиной нередко господствовала философия «прими» или «уходи», особенно присущая мужчинам, которые могли позволить себе подобные отношения. К сожалению, в рамках современности данная философия получила особое распространение в 60-х годах прошлого столетия и продолжала оказывать влияние на детей тех родителей, которые выросли именно в этот период. Также её особенно активно проповедуют психотерапевты поколения Бэби Бума. Она нашла своё отражение в так называемой гештальт-молитве, передающей буквально следующее. «Я делаю своё дело, и ты делаешь своё дело. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим». В данных строчках скрыт важный смысл — но мысль, что отношения должны выстраиваться на независимости каждого, подкреплённая гештальт-молитвой, зашла слишком далеко. Я не являюсь политиком или теоретиком или любым другим «ком». Я всего лишь психотерапевт, который день за днём стоит рука об руку и выступает на стороне мужчин и женщин, стремящихся сохранить любовь и отыскать баланс между тем, чтобы быть счастливыми вместе, и быть счастливыми самим по себе. И я знаю, в основе любых отношений лежит ощущение, что люди могут влиять друг на друга, особенно в тех вещах, которые представляют для них особую важность. Просить измениться — неплохо. Ничто не вызывает столь бурную ярость и не создает дистанцию между людьми, как невозможность повлиять на партнера. и под влиянием я подразумеваю возможность заставить его измениться. Даже если речь идёт просто о том, чтобы заставить человека, который всегда разбрасывал носки, больше никогда этого не делать, или сделать так, чтобы тот, кто всегда был чем-то недоволен, больше не придирался к вам. Если бы меня попросили написать рецепт отношений, которые буквально обречены на провал, я бы сказала, что для этого потребуются два человека — утверждающих «я не могу измениться, я не буду меняться, я не хочу меняться и не вижу причин, почему я должен делать это, и раз мы встретились, это само по себе прекрасно». Суть в следующем. Вы имеете полное право желать, чтобы партнер изменил в себе то, что вам не нравится. Но что потом? Как понять, что у него слишком серьезные, Или слишком сложные проблемы, с которыми вы не можете примириться, если хотите жить счастливо в отношениях? Решение заключается в проведении грани между четырьмя разными вопросами. Может ли он признать свою проблему? Хочет ли он меняться? Можете ли вы закрыть глаза и смириться с проблемой? Способен ли он измениться? Давайте разберемся совсем по порядку. Шаг номер 15. За рамками отрицания. В наши дни слово «отрицание» используется так часто и необдуманно, что, мне кажется, уже утратило свой полезный смысл. Поэтому здесь я постараюсь прибегать к нему как можно реже. Вместо этого буду говорить о таких вещах, как слепота и непонимание, кто вы есть на самом деле, что делаете в действительности, какое влияние это оказывает на людей вокруг, и к каким последствиям приводит в долгосрочной перспективе. Слепота и непонимание каких проблем. Мы можем начать с алкоголизма и других форм зависимости. У меня нет проблем с выпивкой, мне просто нравится пропустить пару стаканчиков вечером, чтобы немного расслабиться. Но он пьёт каждый день и никогда не ограничивается парой бокалов, то есть расслабляется до тех пор, пока не впадает в ступор. Я также говорю о ряде психиатрических состояний, таких как паранойя и целый спектр расстройств, которые в качестве симптоматики подразумевают под собой отказ от признания существования проблемы. Речь и о том, к чему мы слепы постоянно, но что неизменно портит отношения, начиная с ухищрений ради установления собственного контроля до увеливания от ответов на вопросы, бесконечного потока унижений, замаскированных под юмор — нытья, что у нас нет сил, отговорок, что нас вовремя не поставили в курс дела, придуманного непонимания, в чём дело, и общего отсутствия интереса к окружающим. Я говорю о том, что люди могут даже не замечать, что являются слишком скучными любовниками, слишком контролирующими родителями, нерадивыми хозяйками, властными личностями, неспособными проигрывать в споре, или вспыльчивыми людьми, воспламеняющимися от любой искры. Я говорю о некоем короле Лире, который, как сказала его собственная дочь, сам никогда не знал в точности, чего хочет, что стало истинной причиной его трагедии. История Мэнди Люди могут не видеть и не осознавать практически любой аспект того, кем являются на самом деле. Позвольте рассказать вам историю мужа Мэнди, Боба, или мистера эгоиста. Хотя на первый взгляд Боб ничем не отличается от большинства людей, которых вы знаете, в действительности его эгоизму нет предела. Боб — профессор философии. Если бы он был просто погружён в очаровательную рассеянность, присущую многим профессорам, или мог хоть иногда выходить из этого состояния эгоцентризма, Возможно, было бы намного проще выносить его. Но сколь бы ни было красноречивым его поведение, Боб никогда не соглашался с тем, что сделал что-то, исходя из собственного эгоизма. Напротив, он яростно отстаивал свою правоту. Здесь замешаны сразу два фактора. Первый — эгоизм. Не то, чтобы он хотел контролировать жену Мэнди, Она всегда могла делать то, что хочет, и быть тем, кем хочет. Проблема в том, что он не мог видеть дальше собственных потребностей, как не может видеть человек, которого показывают по телевизору, что вы на него смотрите. Так, например, будучи по натуре свободной птицей, не желающей ограничивать себя во времени, мужчина ненавидит планы, графики и договорённости. Если им нужно сделать что-то вместе, Боб просто не может вникнуть в суть разговора о принятии на себя каких-либо обязанностей и, следовательно, принять в этом участие. Если Мэнди сообщает, что ей, как специалисту по акупунктуре, нужно распланировать дела, Боб просто не понимает, почему для неё это так важно. Если им всё-таки удаётся договориться о времени, он не понимает, почему настолько важно следовать установленному плану. Второй. Другой важный ингредиент — полное непонимание. Отсутствие какой-либо способности замечать собственный эгоизм. Всё было бы по-другому, если бы он мог сказать «Да, я знаю, я эгоист». Но вместо этого у него есть миллион отговорок, причин и оправданий своим поступкам, которые лишь способствуют абсолютному отрицанию потребностей других. Вы наверняка видели ток-шоу, где законченные эгоисты готовы всю передачу тянуть одеяло на себя, не давая никому вставить слово, с той лишь разницей, что у большинства подобных участников нет навыков профессора философии, способного в два счета представить красочное доказательство собственной правоты. Например, когда он отказывается принимать участие в любом из запланированных Мэнди мероприятий, где требуется его присутствие — Он упрекает её, что она слишком напряжённая, скованная, строгая, и вместо того, чтобы контролировать своё время, позволяет времени контролировать её. По сути, у него есть собственная философия на тему «что плохого в потребности в планировании мероприятий?» И эта философия является главной причиной его слепоты. Я задала Мэнди тот же вопрос, который хочу задать вам. Диагностический вопрос номер 15. Сам факт, что партнер не видит или не признает те вещи, которые вы пытались до него донести, делает отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться. Безусловно, слепое неприятие вызывает огромную досаду, независимо от того, чего оно касается. Но я говорю о нежелании человека видеть или признавать конкретную проблему, которая беспокоит вас постоянно, как невыносимая головная боль, когда думаете о вещах, подрывающих ваши отношения. Зыбучие пески отрицания. Если это не вызывает у вас особого беспокойства, прекрасно. Но если это реально имеет значение, вас ждут непростые времена. Дело даже не в том, что проблема не исчезнет сама по себе. Это очевидно. Просто слепота и непонимание со стороны любимого человека станут бесконечным испытанием на прочность. Люди, чьи партнёры уходят в состояние отрицания, редко когда приходят и признаются, что их партнёры не могут или не хотят посмотреть в лицо проблеме. Вместо этого они твердят. «Я действительно пытаюсь донести это до него, и хотя после вчерашних событий у меня сначала опустились руки», Мне кажется, сегодня я нашла, наконец, способ помочь ему всё увидеть и понять. В конце концов, что может быть лучше, чем увидеть всё собственными глазами? Это то, что мы делаем тысячу раз на дню, открывая и закрывая глаза. Именно видимая лёгкость прозрения доставляет наибольшие мучения. В один прекрасный день, говорим мы себе, их глаза откроются. Придёт рассвет. Солнце засияет, и, будто получив электрический заряд, наши партнёры вдруг увидят то, к чему так долго были слепы. Это кажется настолько соблазнительно легко, что мы сами не признаём очевидные вещи. Если до этого партнёр не видел то, что можно увидеть невооружённым глазом, значит, происходит что-то неправильное, и шансы на его способность разглядеть это когда-либо в принципе малы. Так что же делать, если ответили «да» на вопрос номер 15? Вот небольшая подсказка. Подсказка номер 15. Если из-за поведения партнёра ваши отношения стали слишком плохими, чтобы в них оставаться, и если вы пытались донести это до него, но он не может или не хочет ничего признавать, со временем проблема будет только усугубляться. Если сама мысль «прожить всю жизнь вот так» является для вас невыносимой, вы станете намного счастливее, если уйдёте из этих отношений. В двух словах, если партнёр даже не замечает, что что-то в его поведении заставляет вас разорвать отношения, ставьте точку в этой истории безо всякого сожаления. Скажу прямо, люди редко бывают счастливы рядом с теми, кто отказывается признавать важные для них вещи. То есть для вашего партнёра признать, что именно из-за его поведения отношения стали слишком плохими, чтобы в них оставаться. Одно могу сказать точно. Дело не должно ограничиваться только словами. Ваш партнёр должен действительно осознать, что делает что-то не так. Конечно, признание подразумевает слова типа «да», «Я так поступаю» или «Да, я такой». Но он должен дать вам чётко понять. Он осознал, насколько его поведение является проблемой для вас, и нет ничего неправильного или плохого в том, что для вас это является недопустимым и неприемлемым. В истории, которую я рассказала, Бобу стоило бы стукнуть себя по лбу и сказать «Боже». «Наконец-то я понял, каково тебе было жить всё это время рядом со мной, когда я настаивал, чтобы всегда всё было по-моему. Я даже не пытался пойти на компромисс. Я могу оправдывать себя вечно, говоря, что я такой, какой есть. Но понимаю, с твоей точки зрения это выглядит как чистый эгоизм. Мне очень жаль, что тебе пришлось только вытерпеть». Вы должны быть настороже, чтобы не попасться в ловушку самого коварного способа, при помощи которого люди отказываются признавать проблемы. Обиды. Ваши просьбы признать трудности и измениться вызывают в них чувство грусти, разочарования и отчаяния. Кажется, они ощущают себя подавленными. Это наносит такой сильный удар по их эго, что вы начинаете думать, будто само упоминание существующей проблемы не только не исправляет положение, но и ухудшает его. В действительности же, осознанно или нет, люди начинают эмоционально шантажировать вас, пытаясь убедить, что день — это ночь, и словно оставить всё как есть, будет наилучшим вариантом решения. По сути, Они используют тактику ухода от разговора, чтобы у вас не было даже шанса попросить их признать существование трудностей. Независимо от используемой тактики, если партнер не может даже признать, что он делает что-то не так и не осознает того факта, что его поведение непосредственно отражается на вас и делает ваши отношения слишком плохими, чтобы их сохранять, стоит ли надеяться на чудо, исправляющее положение вещей? Один человек оторванный от реальности — это уже достаточно плохо. Два таких — это сумасшедший дом. Шаг номер 16. Захочет ли он меняться? Итак, вы уже находитесь в состоянии амбивалентности. Предположим, ваш партнер признает наличие у него проблемы, из-за которой вы думаете о разрыве отношений. Это уже хороший знак. Признание приносит с собой реальную надежду. Но давайте сделаем следующий шаг. Да, он признал проблему. Но готов ли он что-то делать с этим? Захочет ли хотя бы попробовать? Допустим, потому что следующая история как раз об этом, партнер слишком толстый. Это не совсем политкорректное определение, но в рамках отношений политические реверансы давно вылетели в трубу. И моя работа заключается в том, чтобы говорить о реальных вещах на том уровне, на котором людям приходится с ними сталкиваться. И для тех, кто оказался в ловушке амбивалентности, огромную проблему представляет вопрос, что будет дальше, после того, как партнер признает наличие проблем. Он может согласиться с этим и не захотеть что-либо менять. Следующий вопрос помог многим, пребывающим именно в такой ситуации. Диагностический вопрос номер 16. Есть ли у партнера проблемы, которые делают ваши отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться, и которые он признает, но не собирается при этом что-либо менять? Ключевое слово здесь — не собирается. Это может показаться простым, но как айсберг, потопивший Титаник, это в действительности в 10 раз больше, чем кажется на первый взгляд. При этом большая часть проблемы скрыта под водой. На каждого человека, прямо и честно заявляющего о своём нежелании меняться, приходится 10, кто умалчивает о нежелании что-либо делать, но при этом каждым поступком доказывает стремление не делать ничего. История Джима Давайте вернемся к истории мужчины, чья жена была слишком толстой для него. Я понимаю, что вы, возможно, уже его ненавидите, но давайте посмотрим на ситуацию его глазами. Джим работал фитнес-тренером профессиональной спортивной команды. Желание поддерживать себя в форме и хорошо выглядеть было образом всей его жизни. Когда они с Пегги только поженились, она была танцовщицей и находилась в потрясающей форме. Их объединяло стремление к красивому телу. Подобно тому, как два по-настоящему умных человека сходятся в понимании, что проведут остаток своих дней вместе, наслаждаясь интеллектом друг друга, И они однозначно расстанутся, если один из них начнет вести себя глупо. Джим и Пегги думали то же самое относительно поддержания здорового и красивого тела. По крайней мере, Джиму так казалось. К тому моменту, когда я познакомилась с ними, Пегги весила 130 килограммов. И вот какое влияние это оказало на Джима. Секс был физически некомфортным и не приносил удовольствия. Но, что более важно, он перестал испытывать к Пегги влечение. Ему было стыдно за то, что он начал стесняться её, но ничего не удавалось с этим поделать. И большую часть времени Джим, вероятно, пребывал в состоянии внутренней ярости из-за того, что Пегги сделала с собой и с ним. Я внимательно за ними наблюдала, и насколько мне удалось увидеть — Джим сделал всё возможное и невозможное, чтобы донести до жены свои чувства и дать ей понять, какое значение это всё имело для него. Она знала, что Джим воспринимал её полноту как нарушение неписанного духовного контракта, который когда-то свёл их вместе. Понимала, что для него, взвешивающего все за и против разрыва отношений, на одной из чаш весов лежали 130 килограммов, доказывающих, что отношения стали слишком плохи, чтобы в них оставаться. Сомнения Джима лишь усугублялись вещами, которые лежали на противоположной чаше весов. К примеру, тем, что он по-прежнему любил Пегги и в глубине души чувствовал себя виноватым за то, что внешность была для него настолько важной. Что же Пегги? Признание не было для неё проблемой. Она знала, что была толстой, Понимала, что это плохо для её здоровья, и она перестала быть привлекательной. Пегги чувствовала, что это погружает её в депрессию, и, что более важно, видела, что отталкивает этим Джима. И в этот момент мы сталкиваемся с тем, что представляет собой настоящее желание измениться. Было бы намного проще, если бы Пегги сказала, «Да, я толстая, и я знаю, что тебе кажется это отвратительным», но я нравлюсь себе такой и не хочу ничего менять». Однако Пегги была классической иллюстрацией того, как под напускным желанием измениться люди маскируют истинное нежелание что-либо делать, независимо от того, в чём заключается проблема. Вот немного из того, что она сказала. «Конечно, я хочу похудеть, но не хочу превращать это в конечную цель — которые надо добиться любыми средствами. Намного важнее питаться правильно, сконцентрироваться на работе и устранить стресс из моей жизни. Не тебе указывать, что я должна делать. Если честно, чем больше ты мне говоришь об этом, тем меньше хочется делать что-либо. Это неправильно, что ты хочешь меня изменить. Ты должен принимать меня такой, какая я есть». Каждый раз, когда ты заводишь разговор, я чувствую себя подавленной и от этого набираю ещё больше веса. Люди, не желающие ничего менять, всегда ссылаются на то, что ваши потребности загоняют их в угол, усугубляя проблему. И вишенка на торте нежелания, замаскированного под кажущееся желание. «Я хочу похудеть, но хочу сделать это для себя, а не для тебя». и хочу сделать это по-своему и в своё время. Возможно, вы удивлённо спросите, что плохого в последнем утверждении. Разве мы не должны верить этому? Что ж, безусловно, такие терапевты, как я, стараются убедить в этом огромное количество людей, поскольку крайне важно быть хозяином своей жизни и делать то, что важно для тебя самого. Но у заявления Пегги есть две возможные версии перевода. Вариант первый. Я хочу это сделать и сделаю, просто мне нужно сделать это по-своему, потому что только так я достигну результата. И если это искренне, это прекрасно. Вариант второй. Я не хочу этого делать, и ты можешь ходить кругами и ждать, но это никогда не случится. И когда я говорю «по-своему», я имею в виду, что если всё произойдёт, само собой, без моих усилий, Это прекрасно. В противном случае я не согласна. И это уже плохо. Второй вариант — именно то, что Пегги хотела сказать. Она пыталась убедить всех в своём желании, которого на самом деле не было. Факты остаются фактами. Джим долгие годы пытался донести до жены свои чувства. Примерно столько же лет Пегги продолжала обещать, что похудеет, в своё время и по-своему. Но всем телом доказывала обратное. Вызывает ли Джим у нас симпатию и понимание? Конечно, он мог бы проявить себя как благородный и более духовный человек. Но он никогда не пытался казаться кем-то другим и сразу дал Пеги понять, что для него было по-настоящему важно. Но отказывая ему раз за разом, как прямо, так и косвенно, Она, по сути, давала ему разрешение поставить точку в отношениях. И пропасть, образовавшаяся между ними, стала слишком велика. Если на вопрос номер 16 вы ответили «да», вот подсказка для вас. Подсказка номер 16. Если поведение и поступки партнёра делают ваши отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться, и если он признаёт это, но ничего не собирается делать, и его нежелание чётко проявляется на протяжении последних шести месяцев, вы будете чувствовать себя намного счастливее, если уйдёте. В двух словах, если ждёте, что партнёр в один прекрасный день захочет измениться, вы ожидаете года. Эта подсказка предельно проста. Когда люди чувствуют себя несчастными из-за поведения партнёра, который к тому же не желает меняться, они, как правило, становятся намного счастливее, когда разрывают отношения. Иногда вы знаете, что он не будет меняться, потому что он сказал об этом прямо. Или показал вам это множеством различных способов, как сделала Пегги. Но порой бывает так, что слова расходятся с действиями. Когда партнер действительно настроен меняться, Он делает в этом направлении конкретные шаги. Но какие именно? Как убедиться в его решимости на практике, если оказались в подобной ситуации? Демонстрация желания. На деле это приносит результаты только в том случае, когда люди приходят к своим партнерам с четкой идеей о том, что и как должно измениться. К примеру, они говорят, Проблема в тебе вызывает у меня желание разорвать наши отношения. Ты сказал, что признаешь существование данной проблемы. Но я поверю, что ты действительно настроен найти решение только в том случае, если ты... И затем объясняют, что ему надо сделать. Безусловно, это не должно звучать как ультиматум. Нельзя просто взять и навязать человеку свою волю. Однако партнер не может просто заявить, что готов к переменам, а потом не сделать ничего, что демонстрировало бы его стремление. Как понять, что обещания партнера являются не пустыми словами, а реальным доказательством его намерений? Поскольку в отношениях возникает миллион разных трудностей и миллион различных реакций на них, я могу лишь сказать, что решение вашей конкретной ситуации должно быть реальным и четким. имеющим смысл и поддающимся оценке. По мере выполнения данных действий вы будете понимать. Партнер прикладывает искренние усилия. На сделанный шаг вы должны сказать, «Я знаю, что он хочет измениться, потому что когда я вижу, как он делает это, я понимаю, он старается». О каких шагах и действиях я говорю? Вот несколько примеров. Для одного человека доказательством искреннего желания партнера завязать с алкогольной или любой другой зависимостью может стать посещение им собраний клуба анонимных алкоголиков. Для другого, чей партнер испытывает подобные проблемы, достаточно, если он перестанет общаться со старой компанией собутыльников. В обоих случаях можно сказать «Да, я вижу, он реально старается». Если партнер зарабатывал мало денег и по тем или иным причинам подолгу оставался без работы, доказательством его искреннего желания измениться для одного человека будет возвращение к учебе, получение нового образования или навыков, которые создадут дополнительные перспективы. Для другого достаточно, если партнер с такой же проблемой вернется на полноценную работу, от которой в прошлом отказался, и продержится на ней хотя бы год, не получив увольнение. В обоих случаях люди могут признать «Да, мой партнер прикладывает усилия». Для одного человека, чей партнер постоянно чувствует себя в депрессии, уставшим или несчастным, доказательством желания измениться станет прохождение курса психотерапии. Другой убедиться в искренности намерений только после того, как партнер обратится к врачу, чтобы получить рецепт на антидепрессанты. В обоих случаях человек сможет сказать «Да, он искренне пытается измениться». Говоря о конкретных изменениях в поведении партнера, вы договариваетесь о временных рамках и говорите приблизительно так. «Я хочу приступить примерно через месяц, и придерживаться около года. Не потому, что хочу навязать тебе свои условия или начать контролировать тебя во всём, а потому что факты таковы, что твоё нежелание меняться подталкивает меня к решению разорвать отношения. Это не угроза, просто моя реальность. Ловушка ожидания. Если придёте к подобному соглашению — В отличие от большинства людей, вы избежите того, что я называю «ловушкой ожидания». На протяжении жизни все мы рано или поздно по тем или иным причинам попадаем в неё. Вот пример того, как это работает. Допустим, вы ждёте автобус. Если стоите на остановке 10 минут, то начинаете переводить это время в своеобразную инвестицию. Если уже отдали 10 минут своей жизни — Будет глупо не отдать еще 10 минут. И если уже потратили 20 минут, почему не продолжить просто стоять и ждать дальше? И вот вы не успеваете моргнуть глазом, как тратите 45 минут на ожидание автобуса, который должен отвезти вас туда, куда вы дошли бы пешком минут за 15. То же самое делают люди, оказавшиеся в проблемных отношениях. Если ждали год, чтобы партнер изменился, Вы волшебным образом затянули себя в ситуацию соглашения ждать еще. Стоит ли подождать еще пару лет, если первые два года уже прождали? Помните Салли, о которой мы говорили в самом начале главы? Она была замужем за алкоголиком на протяжении 32 лет, поскольку стала жертвой ловушки времени, который чем дольше ждала, тем больше надеялась окупить первоначальную инвестицию. Говоря о конкретных шагах, которые партнёр должен предпринять, чтобы доказать вам желание измениться, вы определяете чёткие временные рамки именно для избегания ловушки времени. Некоторые с огромным предубеждением относятся к тому, что я готова сейчас предложить, но будет полезно, если вы запишете цели партнёра и временные рамки на листке бумаги. Затем оба поставите подписи под этим. Если он не готов расписаться на бумажке, реально ли он настроен на изменения? Затем прочитайте то, что написали через год, или тот срок, на который договорились. Если он не сделал обещанного, то, несмотря на все слова, партнер на деле доказал нежелание меняться, и тогда в игру вступает подсказка номер 16. Шаг номер 17. Умение абстрагироваться. Итак, партнер не желает меняться, и эта проблема делает вас несчастной. Существует вариант, который никогда не приходит на ум людям. Научиться абстрагироваться от того, что так вас беспокоит. Вот вопрос, на который необходимо ответить. Диагностический вопрос номер 17. Вы когда-нибудь пытались абстрагироваться от проблемы партнёра, из-за которой собираетесь разорвать отношения, игнорировать её, сделать так, чтобы она перестала вас беспокоить? И удавалось ли добиться успеха? Я не говорю о том, чтобы выносить невыносимое. Я не говорю о том, чтобы научиться жить со страданием. Я говорю о том, что многие люди делают перед лицом реальной проблемы, даже если она беспокоила их на протяжении длительного времени. Трудности, висевшие на их ногах неподъемной гирей, пока они не превратили ее для себя в воздушный шарик, который просто взяли и отпустили, чтобы он улетел далеко. Им больше не нужно ни с чем мириться и ничего выносить, поскольку проблемы как таковой больше не существует. Вот небольшой пример. История Джона Вскоре после того, как Джон получил перевод на работе и переехал из Техаса в Бостон, он познакомился и женился на женщине, которая работала редактором в местном журнале для женщин и писала на темы гастрономии. Учитывая специфику работы Бет, Джон полагал, что она разделяла схожие с ним традиционные ценности. Он осознавал, что после свадьбы она не оставит работу, но воспринимал как должное, что большая часть работы по дому, а также готовка, свалились на ее плечи. Ему казалось, ей самой этого хочется. Представьте себе его шок, когда он узнал, что Бет была жуткой и неряхой, никогда не занималась делами по дому и не готовила, если только этого не требовала работа. Осознав, в какой ситуации оказался, он начал злиться и чувствовать себя разочарованным, Между ними вспыхивали яростные споры, касающиеся ее проблем. Она признала, что никогда не делала ничего по дому и выразила определенную готовность уделять больше времени домашним делам, если только ей позволит рабочий график. Помимо этого, она больше не собиралась ни в чем меняться. Был период, когда Джон серьезно задумывался разорвать отношения. Всю жизнь он мечтал жениться на женщине, которая будет прекрасной хозяйкой. Я спросила, мог бы он отказаться от своих ожиданий, хотя никогда не задумывался о такой возможности. Он ответил, что ему нужна неделя, чтобы подумать. После возвращения Джон сообщил. «Знаете, я сказал себе, если это сработает, то это будет самая лёгкая вещь, которую я когда-либо делал в жизни». Если я просто сделаю глубокий вдох и выброшу из головы все мечты о том, чтобы Бет посвящала больше времени домашнему хозяйству. Я сам себе не поверил, но это действительно помогло. Абстрагироваться от проблемы не всегда просто. И я уверена, хотя бы раз вы пробовали сделать это, но ничего не получилось. Однако, если пока не пытались игнорировать или не обращать внимания на вещи, которые подталкивают вас к решению о разрыве отношений, стоит попробовать прямо сейчас. Дайте себе немного времени, неделю или две, и посмотрите, что получится. Что вы тогда ответите на вопрос номер 17? Можете ли отпустить проблему? Небольшая подсказка. Подсказка номер 17. Если вы действительно способны абстрагироваться от проблемы, которая, по вашему мнению, является главной причиной для разрыва отношений, если можете перестать обращать на нее внимание или сделать так, чтобы она вас больше не волновала, у отношений еще есть весьма хорошие шансы для продолжения. В двух словах, в отношениях, где есть будущее, люди умеют отпускать проблемы, которые им не под силу решить. Многие любят говорить, что нельзя изменить кого-то, можно только изменить себя. Именно об этом данная подсказка. Но реальность такова, что абстрагироваться от проблем бывает не так просто, как нам бы того хотелось. В большинстве случаев, после того, как наша попытка наткнулась на неудачу, мы вынуждены признать необходимость перемен в партнёре. И пока он признаёт существование проблемы, Пока заявляет о своем желании меняться, надежда умирает последней. Однако, может ли он измениться? Шаг номер восемнадцать. Изменись, и мир изменится вместе с тобой. Ответ на вопрос «Кто я?» очень прост. «Вы это все, кто вы есть сейчас и кем можете стать в будущем». Именно так я говорю пациентам, когда прошу их изменить свою жизнь, а в ответ слышу «Я не могу это сделать, потому что это всё не я». Но вы не знаете, что представляет ваш партнёр сейчас, равно как не можете знать, каким он станет в будущем. И единственный способ выяснить это заключается в том, чтобы подождать и посмотреть, насколько человек способен измениться. История Джулии. Это один из тех печальных случаев, когда человек застрял в ловушке болезненных отношений на целых 15 лет. Именно столько лет, полных ужасного разочарования, Джулия прожила вместе с мужем Оскаром. Она предпринимала попытки уйти, снимая для себя небольшую квартиру, куда приходила работать или общаясь с адвокатами. Но всякий раз оставалась, строя планы на будущее, которых ждала с нетерпением, и одновременно жутко боялась. Они были культурной, интеллигентной парой. Джулия была исполнительницей классической музыки без выдающихся талантов, как говорила сама, что составляло часть проблемы, поскольку, будь она более талантливой, удалось бы самостоятельно реализовать себя как музыкант. Но это оказалось сложно, потому что Оскар был гением, ученым с мировым именем и признанием, а также бизнесменом. Вам придется поверить мне на слово, когда я скажу, что Оскар — один из тех людей, которые могут вывести из себя любого, но в то же время он был милым и очаровательным. Я понимаю, это звучит бессмысленно, поэтому приведу пример. Он мог прийти домой с работы, оторвать Джулию от любого дела, которым она на тот момент занималась, выключить музыку, и всё только потому, что он в очередной раз забыл многочисленные просьбы не отвлекать её. Более того, мужчина делал это всегда ради того, чтобы рассказать какую-нибудь смешную историю или поделиться собственными достижениями за день. Трагедия всей ситуации заключалась в том, что Оскару безумно хотелось общения, на которое он был не способен. Любые высказывания больше напоминали лекции или наставления от всезнающего профессора. Он был зануден, невероятно многословен и абсолютно невосприимчив, вплоть до того, что никогда не смотрел на человека, с которым разговаривал. Были ли эти отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться, или слишком хорошими, чтобы уйти? «По-своему, милый». Учитывая эмоциональную непробиваемость Оскара, это может прозвучать странным. Однако он понимал, что в его поведении было что-то не так, и милая часть характера проявляла искреннюю готовность измениться. А вот способность к переменам была ограничена и, честно говоря, немного странна. В плане личностного роста он больше напоминал собой попугая, заучивающего слова. Оскар мог быстро ухватывать суть — только если я буквально разжёвывала задание, а затем полностью менялся, правда, лишь в одном конкретном аспекте. Например, все в семье в один голос жаловались, что он никогда не давал никому вставить слово во время разговора, независимо от того, сколько людей в комнате. И ничто не могло это изменить, пока я не предложила ему воспользоваться следующей простой формулой. Разделить время пропорционально количеству человек, чтобы получить процент времени, сколько он может говорить и сколько должен слушать. Если в комнате два человека, значит, Оскар может говорить только половину времени. Если четыре, то одну четверть. И так далее. Он уловил смысл и сделал именно так. Больше ничего в его поведении не изменилось, пока я не предложила очередную математическую формулу. Джулия спросила, что ей следует сделать, уйти или остаться. Я задала встречный вопрос. Диагностический вопрос номер 18. Если вы знаете, что проблема в поведении партнера толкает вас к разрыву отношений, признает ли он это, проявляет ли желание измениться, И самое главное — способен ли на перемены? Как можно понять, что партнёр способен измениться? Перемены проявляются множеством способов, и крайне важно их разглядеть. У Оскара была уникальная манера. Это странно, но это было изменением. Видите ли, вопрос, может ли человек измениться, всегда связан с тем, что ему необходимо для этого. Кому-то достаточно просто просьбы. Оскару требовались чёткие и детальные инструкции, поскольку в этом заключалась повседневная жизнь учёного. Кому-то понадобится что-то другое. Далее приведу ещё несколько примеров. А тебе это важно? Многим людям необходимо понимать, что для вас действительно важны те перемены, о которых вы просите. Возможно, это удивительно. Как можно не понять этого, если последние годы вы только и делали, что ругались на данную тему? Что ж, для меня это тоже остаётся загадкой. И я уже смирилась с тем, что, скорее всего, состарюсь и умру, так и не узнав ответа. Хотя для меня по-прежнему тайна, почему происходит именно так, исходя из опыта многолетней клинической практики, я просто знаю». Люди могут годами кричать, плакать и ругаться из-за той или иной проблемы. А партнёр всё равно в итоге скажет, «Я даже подумать не мог, что для тебя это настолько важно». Поэтому прежде чем говорить, что партнёр не может измениться, вы должны убедиться, что он понимает значение этого для вас, основываясь не на ваших предположениях о его догадках, а на реальных фактах. Просто попросите его оценить по десятибалльной шкале важность происходящего для вас. Если не ответит «десять», вы будете знать. С его точки зрения вы не придаёте этому слишком большого значения. Мотивация. Есть люди, которым нужна адекватная мотивация. Но разве понимание важности недостаточно? В идеальном мире так и было бы. Но в несовершенном, где мы и живем, перемены пугают и приносят боль. Порой всей мотивации в мире не хватает, чтобы найти в себе силы и смелость для перемен. Вот почему необходимо искать адекватные стимулы, чтобы повысить шансы. Если отношения приносят страдания из-за поведения партнера, спросите себя. Я ясно объяснила ему, насколько лучше станет его жизнь, если он изменится. Если перемены не приведут к каким-либо улучшениям, зачем меняться? Если не дали чётко понять, что его жизнь станет более счастливой, стоит ли вообще ожидать желания что-либо делать? Терапия. Некоторым людям требуется терапия. Если верить статистике, хороший врач может добиться позитивных перемен там, где люди самостоятельно пытались и потерпели неудачу. Важный вопрос в том, что представляет собой хороший терапевт, поскольку партнер должен оказаться на приеме именно у такого специалиста, прежде чем вы окончательно разуверитесь в его способности измениться. Вот на что стоит обращать особое внимание. Кто-то из друзей говорит, что данный терапевт помог в решении аналогичной проблемы конкретными способами. Терапевт составляет для вас план, который помогает достичь поставленных целей, и вы ясно понимаете способы и методы, предложенные в ходе процесса. Терапевт использует различные методы в зависимости от вашей проблемы и характера. У вас есть неизменное ощущение, будто данный терапевт в большинстве случаев помогает вам почувствовать себя лучше и сделать вашу жизнь более счастливой. Некоторые тревожные знаки. После четырех сеансов вы не видите никаких перемен в своей жизни или в том, как себя чувствуете, или всё становится только хуже. Терапевт не проявляет интереса к конкретным реалиям вашей текущей жизни. Терапевт делает акцент исключительно на боли и страданиях, которые вы пережили, а не на ваших потребностях или сильных качествах. У терапевта есть универсальная теория или ответ, объясняющий буквально всё. Перед тем, как говорить, что партнёр не в состоянии изменить поведение, которое подталкивает вас к разрыву отношений, лично я выступаю за то, чтобы обратиться за помощью к хорошему специалисту. Квалифицированный терапевт всегда может помочь добиться реального прогресса, но ему не подвластно изменить и исправить всё. Итак, что же делать с вопросом номер 18 о том, способен ли ваш партнер измениться? Подсказка носит исключительно позитивный характер. Подсказка номер 18. Если партнер демонстрирует желание и способность изменить свое поведение, подталкивающее вас к разрыву, шансы велики, что отношения по-прежнему живы и здоровы, и вы вряд ли почувствуете себя более счастливой, если откажетесь от них на данном этапе. В двух словах. Именно способность к изменениям превращает лягушек в принцесс. Суть подсказки заключается в том, что сама способность меняться уже является хорошей новостью. Но что, если на вопрос номер 18 вы ответили «нет»? Это не обязательно плохая новость. Помните, мы говорим о человеке, способном признавать существование проблемы и демонстрирующем твёрдое желание разобраться. В подобной ситуации надежда умирает последней, и точно после того, как вы узнаете дополнительные обстоятельства сложившейся ситуации. Психотерапевт это врач исцеляющий сознание, и он призван искать любую возможность для выздоровления, независимо от того, насколько человек болен в данный момент. Даже если вам кажется, что партнер не способен измениться, если он признал наличие проблемы и продемонстрировал желание решить ее, всегда остается шанс, что он изменится в будущем. Конечно, остаются важные вопросы, наступят ли эти перемены в действительности и будет ли их достаточно для вас. Но мне кажется, можно отложить их на потом. Прямо сейчас, поскольку партнер признал наличие проблемы и проявил желание меняться, люди, оказавшиеся в подобной ситуации, отмечают. Есть время подождать и посмотреть, что будет дальше. К тому моменту, когда вы дослушаете аудиокнигу до конца, вы исследуете все возможные области и причины, четко указывающие на то, что разрыв станет наилучшим решением. Если ничего из этого, включая поводы, о которых будем говорить в следующей главе, не применимо к вашим отношениям, значит, слишком рано подводить под ними итоговую черту.